Глава одиннадцатая. Неожиданная встреча со старым знакомым. До сосенок мы ехали гораздо дольше, чем в первое мое путешествие. Только тут я оценила преимущество телеги, лежала бы себе и смотрела на звезды. С непривычки после длительного нахождения в седле я ходила в раскорячку. Во мне болела каждая косточка, каждая мышца. А все из-за того, что ты неправильно сидишь и ноги зажимаешь, а надо расслабиться, учил Дайка, который продолжал бежать рядом. Великой выносливости человек. Муфаливентор меня жалел и устраивал частые передыхи. Сползая с коня, я скулила и проклинала всех на свете. Привал, объявил он в очередной раз. Да тут до сосина рукой подать возмутился Дайка. Пусть отдохнет. «Неизвестно, что нас в деревне ждет». Как выяснилось, о всем происходящем в радиусе «Бугор, ближайший город» Муфу ну, доносили. А я-то думала, почему он шепчется то с одним всадником, то с другим. Оказывается, сразу после моего сдайка отбытия из сосенок поймали мужика, размер лапища которого полностью совпадал с найденными на чердаке кроссовками. К моменту нашего появления... Под ведьмаком как раз заканчивали укладывать хворост. Муфоли Вентор помрачнел. Допросили? Спросил он у подобострастного помощника старосты, который, по-видимому, никогда не распрямлял спину. Молчит, подлец. Костер — последний способ его разговорить. Его сожгут? Ахнула я, понимая, что вижу самую настоящую средневековую расправу над ведьмаком. А ведь ему кроссовки не принадлежали, Я сама их вытащила из машины и бросила на чердаке. Я вцепилась Муфу вентору в предплечье и горячо зашептала. «Вы же знаете, откуда взялась обувь? Вам же Дайка все выложил? Так почему невинного казните?» Муф, кивнув сутулому человечку, отвел меня в сторону. «Сама на костер хочешь». Я еще больше растерялась, ну и, как всегда, ляпнула. А Дайка вроде обещал виселицу сожжение это как то уж совсем по варварски а еще нас дикарями называете дайка застыл рядом лицо серьезно губы крепко сжаты муф повернулся к нему ты же помнишь запах как пахла одежда похитителей женихами, и женихами фишело еще бы у меня даже рубашка с собой опять разорил мою сумку пес а я о ней совсем забыла только карточку федора с собой прихватила Смотрю на него, когда совсем уж не в моготу становится. Пойдем к ведьмаку». Муф качнул головой в сторону обреченного. Потом скажешь, тот запах или нет. Когда Дайка потрусил в сторону эшафота, находящегося от нас так далеко, что невозможно было рассмотреть лицо привязанного к столбу человека, Муф вентор соизволил объяснить свои намерения. «Думаешь, раз мы ездим на лошадях, а не на тех странных механизмах, Мы совсем темные. Сжигание ведьм – не признак продвинутой цивилизации. Его ответ заглушил бой колокола на ратуше. На площади зашумели. Час казни приближался. Назад Дайка просто летел. Он самый! Выпалил Нейвер. А ты не мог ошибиться? Я хотела быть уверенной, что обвиняемый на самом деле похититель. Обижаешь, разве я не пес? Я побежала. Элли пытался схватить меня за шиворот, но я летела к помосту со всех ног. Надо успеть, пока не подпалили. Пусть скажет, куда дел моего Федора и почему его унесли драконы. Чем ближе я подходила, тем яснее понимала, что знаю привязанного человека. Пусть на нем местная одежда, но два года тесного общения не позволили бы мне обознаться. «Сим -симыч — Неужели он был одним из похитителей Феди? Но зачем? Зачем тренеру элитной школы умыкать женихов своих подопечных? Чтобы я вернулась и закончила чертово обучение? Я в одно мгновение раскидала вязанки хвороста. Я сдирала с рук кожу, но карабкалась вверх на помост, чтобы вцепиться в мужика, бывшего чуть ли не родным, но предавшего меня. «Зачем — Зачем? — кричала я. — Зачем? — Уберите ее! — произнес он сквозь зубы. Но никто не спешил снять разъяренную кошку с его груди, а я трепала одежду, вкладывая всю накопившуюся ярость. Я вцепилась бы в лицо предателя, но мне важно было услышать, что он ответит: Ты где сейчас должна быть? выплюнул он мне в лицо. Почему вернулась сюда? Или тебе не важно, куда делся твой жених? Нашла себе другого шлюха. Это он про Элевентора?» Нехорошо бить связанных людей. Но я ударила на отмашь по лицу, а как увидела струйку крови, вообще впала в неистовство. Я уважала Симсимыча и ненавидела этого зло ухмыляющегося человека. Если бы меня не оттащил Мув, я бы лупила по телу тренера, как по боксерской груше, до тех пор, пока не услышала бы последний выдох, свой или его. «Предатель! Предатель!» И такая жажда мести скрутила меня, что я сама испугалась. Земля дрогнула. Да так сильно, что все, кто стоял, повалились. Я упала на Элевентора. И тот, вместо того, чтобы отпустить, прижал меня к себе еще сильнее. А земля тряслась и тряслась. Потом разом вспыхнули все вязанки хвороста. Сим -симыч зарычал. Его лицо покраснело то ли от напряжения, то ли от пламени. Вот и дрова занялись. Веревки, что опутывали тело ведьмака, разом лопнули. Одежда, которую я так и не смогла разодрать, разлетелась по швам. Упавшие эльфы уже забыли о землетрясении. Пораженные переменами в ведьмаке, они поднялись и кинулись в рассыпную. А над площадью расправлял крылья огромный красный дракон. Для него пламя все равно, что для мальчишки бенгальский огонь. Ярок, но не обжигает. Он затоптал его и не заметил. Грозно рыкнув, ящер взметнул в воздух сонм искр и пошел на меня. Я видела ярость, клубящуюся в его глазах, и прощалась с жизнью. Элевентор быстро поднялся и, загородив меня от дракона, вытащил свой пламенеющий меч. Я испугалась. Боже, как же я испугалась! Такой маленький мув! «И такой огромный дракон! Как можно выстоять против хищника?» Вновь дрогнула земля. Жалобно звякнул колокол на башне. Я повернула голову к ней и уже не смогла отвести глаз. Колокольня опасно накренилась. Еще один сильный толчок заставил колокол качнуться в сторону проема, но назад он уже не вернулся. Как чаша весов, на которую положили чрезмерный груз, Колокол потянул за собой все остальное и окончательно лишил башни устойчивости. Она повалилась. Сидя на земле, я видела, как Дайка вихрем налетел на Элевентора и оттолкнул его от атакующего ящера. Зубы дракона клацнули рядом, но град, обрушившихся на него камней, заставил упустить жертву. Взмах мощных крыльев вызвал протуберанцы из пыли, ослепившие всех вокруг. Меня тоже потащили, но кто и куда я уже не видела. «Я не могу поверить! Я не могу поверить!» Я сидела на полу в уютной гостиной и рыдала. Надо мной со стаканом воды склонился староста сосенок. Еще совсем недавно он был моим учителем. Я подняла глаза на эльфа. «Дракон!» Староста улыбнулся мне, как маленькой девочке, несущей чушь заставил сделать несколько глотков. «Где муф Левентер? Где дайка?» Я попыталась подняться, но ноги не держали. «Левентер занят расследованием. Я тоже пойду. Паника совсем не то, что сейчас нужно моему народу». Он убедился, что я выпила до конца, и кивнул застывшей в дверях служанке. «Лирия позаботится о вас». «Это вы притащили меня сюда?» Чистая комната, а я вся в пыли. Если я поднимусь, с меня посыплются, а у эльфа дорогие ковры. Я не мог оставить в беде невесту Муфа Вентера. Я не... А, впрочем, думайте, как хотите. У меня просто не было сил переубеждать еще и старосту. Давайте я помогу вам. Ласковые руки служанки забрали из моих рук стакан. Потом она села на корточки и расстегнула курточку а я и не чувствовала, как одежда душит меня. В купальне уже согрели воду, негоже оставаться такой некрасивой. Я дотронулась до лица и почувствовала, как под пальцами колются песчинки. Стоило качнуть головой, как с волос посыпался мелкий ссор. Память услужливо подсунула картинку падающей башни. Много домов разрушено. Я оглядела комнату. Мягкая софа. Я, сидя на полу, опираюсь на нее спиной. В центре добротный стол с двумя рядами стульев. У стен шкафы с красивой посудой. Свежие цветы и легкие занавески. Светло, уютно, чисто. Я создаю дисгармонию. Поэтому, наверное, служанка так упорно тянет меня к выходу. Нет, упала только колокольня. Но она была старой и ветхой. Наш староста собирал средства на ее ремонт теперь придется строить новую. Так сильно сотряслась земля, а пострадало всего одно здание? Да. Служанка, помогая спускаться по лестнице, простодушно пожала плечами. На окраинах деревни жители вовсе не почувствовали толчки. Ну, разве это не странно? Чего уж странного, если под нами вырытые демонами проходы. После того, как провалился город Версифил, и мы боимся но боги до сих пор миловали, и вы ничего не предпринимаете. А что тут поделаешь, эльфы не хотят уходить с насиженных мест. Мои мужчины вернулись, когда я успела искупаться, высушить волосы и переоделась в свежую одежду. Служанка не нашла наш багаж. Осла то ли увели, то ли сбежал, испугавшись дракона. Поэтому мне пришлось воспользоваться ключом и вытянуть из портала легкое шифоновое платье. Сначала я никак не могла приноровиться, чтобы открыть шкаф и сунуть в него руку, но после нескольких попыток у меня получилось. Хотела прихватить и изящные шлепки, но одумалась. Навряд ли я смогу удержать и платье, и башмаки в одной руке. Жаль, не спросила, с каким интервалом можно пользоваться ключом. На всякий случай решила не злоупотреблять. «Ты почему босиком?» Муф или Вентор сразу заметил мой непристойный вид, хотя я спрятала ноги под стул. И где взяла платье? Оно явно не с твоего плеча. Что верно, то верно. Матушка Муфа была несколько крупнее меня, поэтому вырез платья оказался великоват и открывал слишком много. Но я не унывала. Главное, платье красивое и совершенно не одеванное. Как сказала бабушка Эливентора. использованные вещи в портал не вернешь. Мою одежду взяли почистить. Я отхлебнула горячего молока. А пока приходится обходиться тем, что дала в дорогу мифи Дельфия. Как чувствовала, что на вас положиться нельзя. Осла проворонили, преступник сбежал, полгорода развалили. «Видите, она в порядке. Язвит!» Прокричал откуда-то с крыльца Дайка. Судя по шуму, он там отряхивался. Муфу Вентору тоже следовало бы обмести одежду. Напрасно он вырядился в темные цвета, на них всегда видна пыль. Зря переживали, что Шило останется голой. О, мой принц беспокоился. Я широко улыбнулась ему и кокетливо поправила сползающие плечика. Я не говорил, что мифи Шило будет голой. Впервые вижу, чтобы щеки у вечно бледного Элевентора порозовели. Я сказал, что ей не во что будет переодеться. «Ваша бабушка весьма прозорлива. Разве не слышали поговорку, что нельзя складывать все яйца в одну корзину? Где теперь искать осла с нашими ложками плошками и провизией?» «Его уже ищут», – буркнул Муф, расстегивая многочисленные ремни, на которых висело его оружие. «А вы пошлите пса. У него нюх хороший». Я не унималась. «Я что-то не видел у нее сидельных сумок. Признавайся, где платье взяла?» Раззадоренный Дайка появился на пороге комнаты. Видать, решил перевести стрелки на меня, лишь бы не бегать по закоулкам, уткнувшись носом в землю. А? Опять кого-то обчистила. Бабушка дала тебе ключ. В догадливости муфу не откажешь. Но пределы здесь существуют. Тебе ключ от покоев моей матушки никак не может поверить. Заладил одно и то же. Забыл, наверное, что бабушка записала меня в те самые, а тем самым всегда положены плюшки. Интересно, а для чего создавалась такая кладовая? Хватит вопросов, пора перейти к ответам. Дайка вертел головой, не понимая, о чем мы говорим. Дорого, наверное, обошлась. Дорого. Это подарок от жениха на свадьбу. Где бы мама ни находилась, рядом всегда был ее родной дом. Мне нравится. Я, зевнув, погладила тонкую ткань. У вашего отца отличный вкус! Я подняла на Эливентора осоловевший взгляд. После испытанного шока, купания и горячего молока хотелось спать. Ты собираешься уснуть прямо за столом? Нам нужно поговорить. Мув торопливо снимал с себя ножи и прочее оружие. Все это на правах пожа принимал дайка. Быстро наш принц расставил приоритеты. Скажи! «Откуда ты знаешь Симсима Оруцкого?» «О, вы тоже его знаете?» «Черт, чего эльфы добавили в молоко? Все перед глазами плывет». Он два года назад возглавлял разведку Королевства Звездной Ночи, но куда-то исчез. Муф на самом деле сощурил глаза, или мне кажется, и сел совсем рядом. Я чувствовала его дыхание. Пусть лучше дышит он, чем дайка. Оттого вечно луком несет. Сим «Симыч меня муштровал за бугром, два года мучил, пока я его не поцеловала. Я совершенно глупо захихикала, комната поплыла, а лицо Муфа или вентора вытянулось. «Держите ее, она сейчас упадет!» Голос Дайка донесся откуда-то издалека. Мир завертелся каруселью. «Блин, меня отравили?»